Глава 17. Блю четвертый курс, пятая неделя, настоящее время. Мама! крикнула я, Я дома. Это была чистая театральщина. Вот так кричать. Я делала это каждый раз, когда открывала входную дверь и заходила в дом, прекрасно зная, что мать или лежит в отключке у тебя в спальне, или слишком пьяна, чтобы обратить на меня внимание. Мама, я забрала почту сказала я, размахивая каталогом из бакалейной лавки и счетом по кредитной карте. И снова это была театральщина. За что мне нужно платить на этот раз? спросила мать, выходя из ванной с растрепанными черными волосами, и ее пошатывала. У меня сегодня выходной. Она заявила это, словно я спрашивала. Я уже давно прекратила спрашивать. За твою мастер карт. Я заметила тарелку с супом рядом с мойкой. Мама любила ставить туда посуду, чтобы я знала. ее надо помыть, а она сама не хотела этого делать. По крайней мере, она сегодня ела. Она вытерла глаза тыльной стороной ладони, одновременно делая глоток какой-то коричневой жидкости из бутылки Досани. Досани — бренд бутилированной воды. Я уже заплатила. В таком случае тебе, возможно, следует подумать о том, чтобы перейти на электронные счета, а не те, которые приходят обычной почтой. Двигаясь как автомат, я взяла остатки супа и вылила их вон. Так лучше для окружающей среды. «Какая ты благородная», — пробормотала она, плюхаясь на диван. Я просто пожала плечами, хотя знала, что она на меня не смотрит. Мама никогда на самом деле не смотрела на меня. Она глядела словно сквозь меня. И она была единственным человеком, внимания которого я не требовала. Я знала, что никогда его не получу. «Чуть позже я пойду погулять с Фон». Нетфликс был включен на полную мощность, показывали какое-то реалити-шоу, которое я никогда раньше не видела. Я удивилась, что мать вообще услышала мой голос. «Наслаждайся!» Она никогда не спрашивала, чем я занимаюсь, но я все равно ей говорила. Так я чувствовала, что у меня на самом деле есть кто-то из родителей, с кем я могу разговаривать. «Может, мы будем нюхать кокаин с чехла для телефона?» Я поставила тарелку в посудомоечную машину и включила ее. «Или психоделики». Мать никак на это не отреагировала. «Может, было бы забавно попробовать героин», добавила я, присаживаясь на двухместный диванчик напротив мамы. Она не встречалась со мной глазами, когда произнесла «Только не пей». И тогда она рассмеялась. Она смеялась так, словно кто-то перышком щекотал ей ребра. Через пять минут она заснула, а я смотрела на нее. Изучающе осматривала ее угловатое лицо, впалые щеки, морщины на лбу, которые не разглаживались, даже когда она отдыхала. Моя мать когда-то была красавицей. Я не сказала бы, что она стала ужасной уродкой сейчас. Возможно, все дело в том яде, который разъедал ее изнутри, но черты ее лица изменились так сильно, что в это было трудно поверить. Я не могла не думать о том, не стану ли я такой же, если покачусь вниз по той же дорожке, если выйду замуж за алкоголика. Стану ли я заводить детей от алкоголика? Станут ли эти дети потакать своим желанием, бороться с которыми я не смогу? Моя мать хотела для меня такой жизни. Для себя. Я обвела взглядом комнату. Мать спала на обтянутом вельветом диване, который нам оставил отец. Отец оставил нам все, потому что он оставил нас. Еще семь месяцев, повторяла я как гребаную мантру. Еще семь месяцев, и я свалю отсюда. Через несколько часов я красила ногти, а фон вошла ко мне в комнату и плотно закрыла за собой дверь. Но распит на диване, сообщила она, ставя сумочку на туалетный столик. Да, я знаю. Я вытянула руку вперед, чтобы полюбоваться своими красными ногтями. Я оставила ее там. По крайней мере, она не на полу. По крайней мере. Ты все еще не отправила сообщение Джейсу? Его имя, по ощущениям, напоминало грязь у меня на языке. Джейсу есть чем заняться, и эти вещи ему гораздо интереснее. Например, наводить порядок в моей жизни. Фон закатила глаза, промокнула ацетоном срезанную под углом кисточку и схватила мой указательный палец. «Что-то у тебя больно много драматизма». Я позволила ей очистить мои кутикулы, пока она говорила. Он обратил внимание на то, что ты не готовилась к занятиям. «Почему ты так злишься?» «Потому что мне не нравится, как он со мной разговаривает. Будто он меня знает». «Блю, может, у него был тяжелый день?» Я вырвала у нее свою руку. «Почему ты так его защищаешь?» «Я не защищаю его» но ты считаешь негодяями всех людей, если они не чрезвычайно милы по отношению к тебе. Она надавила на дозатор лосьона для рук и выдавила немного себе на ладони. Не все вокруг враги. Не все хотят тебя достать. Я позволила ей втереть лосьон мне в пальцы, раздумывая о собственных мыслях. Если я толком не узнаю Джеймса, то никогда не смогу понять его настроение. Давайте скажем, не смогу понять, что он не в настроении. Я никогда не узнаю, грустит ли он или счастлив, или хочет поговорить, или страстно желает тишины и быть оставленным в покое. Я буду только предполагать. Я всегда предполагала. Мне пригласить Джейса куда-нибудь сходить сегодня вечером? Спросила я, ожидая нет, надеясь на да. Он несколько раз кивнул и вручил мне мой телефон. Это вообще вопрос? «Боже, не могу поверить, что я это делаю». Я открыла список контактов и выбрала его имя. Никогда раньше не писала ему сообщений. «Он просто еще один парень, Блю. Не думай слишком много об этом». 19.03. Блю. «Догадайся, кто это». 19.07. Джейс Боланд. «Человек-паук?» Я закатила глаза и показала фон-текст. Мне очень не понравилось, что она улыбается. Мне не нравилось, что я сама сдерживаю улыбку. 19.12. Блю. Серьезно? 19.13. Джейс Боланд. Ты предложила догадаться? 19.15. Блю. Ты несносный. 19.18. Джейс Боланд. Ха-ха. В чем дело, блю? Не знаю, почему я после этого почувствовала бабочек в животе. Он сразу понял, кто ему написал, и поэтому я подумала, что он, наверное, ждал сообщения от меня. Наш конфликт на прошлой неделе почти разрешился. Обид не осталось. Мне это нравилось. Он очень быстро ответил, заметил фон, заглядывая мне через плечо. Он совершенно точно тебя не ненавидит. Вернулась моя уверенность в себе. Кто может меня ненавидеть? 19.22. Блю. Пошли сегодня с нами. 19.28. Джейс Боланд. С нами. 19.29. Блю. Моей подругой Фон и мной. Пошли, пожалуйста. 19.30. Джейс Боланд. Приглашаешь в последний момент. Я почувствовала разочарование, оно заполнило мое сердце. Я показала текст фон. Подожди, он печатает, воскликнула она. 1932. Джейс Боланд. Пришли адрес. Буду